Один из подводчиков, шедших далеко впереди, стал хлистать кнутом по земле. На вот тебе, получай! Получай! <смех> Смотри, как извиваешься! Сейчас я ее... Это был рослый широкоплечий мужчина, лет тридцати, русый, кудрявый и, по-видимому, очень сильный и здоровый. Судя по движениям его плечи кнута, по жадности, которую выражала его поза, он бил что-то живое.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 Непроходимая глупость. Кончив хлистать, Русый Дымов поднял кнутом с земли и со смехом швырнул к подводам что-то похожее на веревку. Ну, как я ее отделал? Змеину эту! Это не змея, а уж! Деревянно шагавший человек с подвязанным лицом быстро зашагал к убитой змее, взглянул на нее и всплеснул своими палкообразными руками. А ты же змея! За что ты Ужика убил? Что он тебе сделал, проклятый ты? Ты же Ужика убил. А ежели бы тебя так? Ужа нельзя убивать, это верно. Нельзя. Это негодюка. Он хоть по виду змея. Тварь тихая, безвинная. Человека любит. Дымову и чернобородому, вероятно, стало совестно, потому что они громко засмеялись и, не отвечая на ропот, лениво поплелись к своим вазам. Человек с подвязанным лицом, стоящий на дужом, обернулся к Пантелею. Нет, ну за что он убил мужика? Глаза у него, как теперь разглядел Егорушка, были маленькие, тусклые, лицо серое, больное, И тоже как будто тусклая А подбородок был красен И представлялся сильно опухшим Нет За что убил? Глупый человек Руки чешутся От того и убил А уже обить нельзя Это верно Дымов Известно, озорник Все убьет, что под руку попадется А Кирюх не вступился Что пить с меня надо? А он ха-ха-ха да ко-хо-хо. А ты вас не серчай. Зачем серчать? Убили. Ну и бог с ними. Да и мы пожарники, кирюха от глупого ума. Ничего. Люди глупые, непонимающие. Ну и бог с ними. Вот им я никогда не тронет, что не надо. Никогда, это верно. Потому человек образованный, а не глупый. Емельянте он не тронет. Подводчик в рыжем пальто и с губчатой шишкой, дирижировавший невидимым хором, услышав своё имя, остановился и выждав, когда Пантелей и Вася поравнялись с ним, пошёл рядом. А о чём разговор? Да вот вас щерчает. Я ему разные слова, чтобы он не серчал, значит. Эх, ножки мои больные, стужные. Эх-хе-хе. Эх, эх. Разуделись ради воскресной праздничка господня. Я-то от ходьбы. Не, паря, не, не от ходьбы. Когда хожу, словно бы легче. Когда ложусь, согреюсь. Смерть моя. Ходить не вольготней. Емельян в рыжем пальто стал между Пантелеймом и Васей. И замахнул рукой, как будто те собирались петь. Господи, поделуй, Господи, не поделуй, Господи, поделуй. Помахав помилуй, немножко, он опустил и, руку и безнадёжно крякнул. <звы> а -а -а, нет у меня голосу. Just in despised. Всю ночь и утро мерещится мне тройное, Господи помилуй. По навенчанию у Мариновского пели. Сидит оно в голове и в глотке, так бы, кажется, и спело. Не могу. Нет голоса. 15 лет был в певчих. Во всем Луганском заводе, может, ни у кого такого голоса не было. А? А чтоб его шут выкупался третьем году в донцетах с той поры ни одной нотой. Не могу взять чисто. Глотку застудил. А мне без голоса все равно, что работнику без руки. А в себе я так понимаю, что я пропадщий человек. И больше ничего. В это время Вася нечаянно увидел Егорушку. Глаза его замаслились и стали еще меньше. Он прикрыл нос рукавом, точно застыдившись. Ай, и панечек с нами едет! О, какой извозчик важный! Оставайся с нами, будешь с окозом ездить, шерсть возить... Мысль о совместимости в одном теле паничка с извозчиком показалась Васе вероятно очень курьёзной и остроумной, потому что он громко захихикал и продолжал развивать эту мысль. Емельян тоже взглянул в верх на Егорушку, но мельком и холодно. Он был занят своими мыслями и если бы не Вася, то не заметил бы присутствия Егорушки. Не прошло и пяти минут, как он опять замахал рукой, потом, расписывая своим спутником красоты венчального «Господи, помилуй», которое ночью пришло ему на память, взял кнут под мышку и замахал обеими руками. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. помилуй. Заверсту от деревни Обо остановился около колодца журавл. Опуская в колодезь своё ведро чернобородый Кирюха лёг животом на сруб и сунул в тёмную дыру свою мохнатую голову, плечи и часть груди, так что Егорушки были видны одни только его короткие ноги, едва касавшиеся земли. Увидев далеко на дне колодца отражение своей головы, он обрадовался и залился глупым басовым смехом. А колодецное эхо ответило ему тем же. Когда он поднялся, его лицо и шея были красны, как кумач. Первый подбежал пить дым. Он пил со смехом, часто отрываясь от ведра и рассказывая Кирюхе о чем-то смешном. Потом поперхнулся и громко на всю степь произнес штук пять нехороших слов. Недаром слова эти никто из моих родных и знакомых не одобряет. только пьяные, добульные да какие-нибудь, которые не в себе могут их громко произносить. Наверное, за человек не в себе, он жанин на убин. Егорушка прислушался к смеху Тымова и почувствовал к этому человеку что-то вроде ненависти. И как нарочно, Тымов в это время увидел Егорушку, который слез с воза и шёл к колодцу. Братья, видите? Старик ночью мальчишку родил. Ай да старик! Ай да молодец! А и правда, этот человек очень злой, очень нехороший. Русый с кудрявой головой, без шапки и с расстёгнутой на груди рубахой, тему в казался красивым и необыкновенно сильным. В каждом его движении виден был озорник и силач, знающий себе цену.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 Егорушка уж всей душой ненавидел его русую голову, чистое лицо и силу. С отвращением и страхом слушал его смех и придумывал, какое бы бранное слово сказать ему в отместку. Пантелей тоже подошел к ведру. Он вынул из кармана зеленый лампадный стаканчик, вытер его тряпочкой, зачерпнул им из ведра и выпил». Потом ещё раз зачерпнул, завернул стаканчик в тряпочку и положил его обратно в карман. Дед, зачем ты пьёшь из лопатки? Кто пьёт из ведра? А кто из лопатки? Каждый по-своему. Ты из ведра пьёшь, ну и пей на здоровье. Калушка. Матушка красавица. Голушка моя. "Как вы это ты, Василий?" Глаза Васи были устремлены вдаль. Они замаслились, глыбались, лицо приняло такое же выражение, какое у него было ранее, когда он глядел на Егорушку. "Лисичка, матушка!" легла на спину и край. "Солнце, бачка." Все стали смотреть вдаль и искать глазами лисицу, но ничего не нашли. Один только Вася, видя что-то своими мутными серыми глазками, и восхищался. Зрение у него, как потом убедился Егорушка, было поразительно острое. Он видел так хорошо, что бурая пустынная степь была для него всегда полна жизни и содержания. Стоило ему только вглядеться вдаль, чтобы увидеть лисицу, зайца, дрохву или другое какое-нибудь животное, держащее себя подальше от людей.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 Сдоровый иметь такое зрение. Все видят одно, а он ещё и другое. Целый мир никому недоступный, свой собственный и, вероятно, очень хороший, судя по его восхищению. Когда они тронулись дальше,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 Подводчик Степка, 18-летний мальчик-хохол В длинной рубахе, без пояса и в широких шароварах на выпуск Болтавшихся при ходьбе, как флаги Быстро разделся, сбежал вниз по крутому бережку И болтыхнулся в воду Он раза три нырнул, потом поплыл на спине И закрыл от удовольствия глаза Лицо его улыбалось и морщилось, как будто ему было щекотно, больно и смешно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 Дымов и Кирюха быстро разделись, и один за другим с громким смехом и предвкушая наслаждение попадали в воду. И тихая скромная речка огласилась фырканьем, плеском и криком. Кирюха кашлял, смеялся и кричал так, как будто его хотели утопить. А Дымов гонялся за ним и старался схватить его за ногу. Кирюха хохотал и наслаждался, но выражение лица у него было такое же, как и на суше. Глупое, ошамлёнённое, как будто кто незаметно подкрался к нему сзади и хватил его обухом по голове. "Проидёт его! Баба, давай, давай, давай!" Егорушка тоже разделся, но не спускался вниз по бережку, а разбежался и полетел с полутора саженей вышед. Описав в воздухе дугу, он упал в воду, глубоко погрузился, но дна не достал. Какая-то сила, холодная и приятная на ощупь, подхватила его и понесла обратно наверх. Он вынырнул и, фыркая, пуская пузыри, открыл глаза. Но на реке как раз возле его лица отражалось солнце. Сначала ослепительные искры, потом радуги и темные пятна заходили в его глаза. Он поспешил опять нырнуть, открыл в воде глаза и увидел что-то мутно-зеленое.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 Лежал на спине, и нежился, прызгал, ковыркался, плавал на животе и боком, и на спине, и в стоячую, как хотел, пока не утомился. Другой берег густо по росскому ишом золотился на солнце, и камышовые цветы красивыми кистями наклонились к воде. На одном месте камыш вздрагивал, кланялся своими цветами, не издавал треска. то Степка и Кирюха драли раком. О, о, а? смотрите, братцы! А? Какой огромный! Вот, смотрите все! А? а вот еще один! Сейчас мы его! Иди сюда, красавец! Егорушка поплыл к камышу, нырнул и стал шарить около камышовых кореньев. Копаясь в жидком, осклизлом иле, он нащупал что-то острое и противное, может быть, и в самом деле рака. Но в это время кто-то схватил его за ногу и потащил наверх. Захлёбываясь и кашляя, Егорушка открыл глаза и увидел перед собой мокрое, смеющееся лицо озорника Дымова. Озорник тяжело дышал и, судя по глазам, хотел продолжать шалить. Он крепко держал Егорушку за ногу и уже поднял другую руку, чтобы схватить его за шею, но Егорушка с отвращением и со страхом, точно брезгуя и боясь, что силач его утопит, рванулся от него. Но Дымов, как ни в чем не бывало, уже не замечал Егорушки, а плыл к Кирюхе. Эй, эй, эй, эй! -э! Давайте рыбу ловить! Ребята, рыбу ловить! А что ж, должно тут много рыбы. Степка, побеги на деревню, попроси у мужиков бредня. Не дадут! Дадут! И скажи, чтобы они за место Христа радились! Потому мы все равно странники! А, это верно! Ладно, я не идем! Степка вылез из воды, быстро оделся и без шапки, болтая своими широкими шароварами, побежал к деревне. После столкновения с Дымовым вода потеряла уже для Егорушки всякую прелесть. Он вылез и стал одеваться. Емельян Голый стоял по колено в воде у самого берега, держался одной рукой за траву, чтобы не упасть, а другой гладил себя по телу. С костистыми лопатками, с шишкой под глазом, согнувшийся и явно трусивший в воде, он представлял из себя смешную фигуру. Лицо у него было серьёзное, строгое, глядел он на воду сердито, как будто собирался выпрянить её за то, что она когда-то простудила его в танце и отняла у него голос. Пантелей и Вася сидели на крутом берегу, свесив вниз ноги и глядели на купающихся. Егорушка подошёл к Васе. А ты чего не купаешься? А так, э, не люблю. Что, это у тебя подбородок распух? Он болит. Я панчик на спичной фабрике работал. Доктор сказал, что от этого самого у меня червисти пухнет. Там воздух не здоровый. А кроме меня ещё у троих ребят чер list раздуло. А ладно, отёк совсем сгнила. Скоро вернулся Стёпка с бреднем. Димов и Кирюха от долгого пребывания в воде стали лиловыми и охрипли, но за рыбную ловлю принялись с охотой. Сначала они пошли по глубокому месту вдоль кмыша. Тут Димову было по шею, а малорослому Кирюхе с головой. Последний захлёбывался и пускал пузыри, а Тимов натыкаюсь на колючий корни, падал и путался в бредне. Оба барахтались и шумели, и из их рыбной ловли выходила одна шалость. Клепка. Ничего, не поймаешь. Да не дёрга ты что, держи руками. Что вот вы не поймаете? Эй, только рыбу пугаете, дурни. Забирайте влево! Там мельче есть! Вот-вот! Видите, какая крупная блестула! Ух <соединяя> ты! Хватай! Да-а-а! Куда там? Ой, лучше свет простыл! Э-э, что ты там? Э-э-э! Прозевала Чикамаса! Он ушел! Забирая влево, Дымов и Кирюха мало-помалу выбрались на мелкое, и тут ловля пошла настоящая.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 Видно было, как, вытащив бредень, Дымов, Кирюха и Степка всякий раз долго копались в иле, что-то клали в ведро, что-то выбрасывали. Изредка что-нибудь попавшее в бредень они брали с рук на руки, рассматривали с любопытством, потом тоже бросали. Наконец Степка вылез из воды и, держа ведро обеими руками, забывая опустить рубаху, побежал к подводу. Уже полное! Давайте другое!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 поднес ко рту и стал сжевать. Братцы! Васька-пискаря живьем ест! Тьфу! И это не пискарь, а бабырик. Вот он, такой хороший. Вася вынул изо рта рыбий хвостик, ласково поглядел на него и опять сунул в рот. Пока он сжевал и хрустел зубами, Егорушка с недоумением наблюдал за ним. Вроде хороший этот Вася, добрый. А похож больше на животное, чем на человека. Есть в нём что-то такое дикое, что ли. Вон как ласкал, только что смотрел на пескаря, а теперь жуёт его без всякой жалости. Пухлы подбородком так и ходит ходуном. И глаза у него такие тусклые-тусклые. Он видит лучше, чем у всех остальных. Как такое бывает? Да и скучно с ним. Рыбу уже ловить перестали. Где в деревню что ли сходить?